Глава 38 в которой Соломиный Губерт хочет увидеть трех сирен. Когда господин Антонио закончил свой рассказ, Соломиный Губерт сказал, «Прошу всех вернуться на свои места». Все вернулись на свои места, и ветер сразу утих. А когда утих ветер, послышалось далекое пение. Доброго пути, матросы, проплывайте стороной, Тут опасные утесы, тут мой замок водяной. Добрый путь вам, мореходы, берегитесь острых скал, Там ключом вскипают воды, страшен чуд морских оскал. Вы скрыли, что стало с тремя сиренами? Я, кажется, слышу, как они поют, — сказал соломенный Губерт. — Сирены в безопасности, — ответил господин Антонио. — Мы желаем их видеть, — заявил Соломин и Губерт. — И увидите. Только придется завязать глаза. — Если завязать глаза, мы ничего не увидим. И все-таки придется это сделать, чтобы не разбудить взглядом дракона. — Я ведь не разбудила его взглядом, — сказала Анечка, — а я на него глядела. — Вам было можно... — Возглазили, — сказал господин Антонио. — Кто? — спросила Анечка. — Я. Разве вы не чувствовали, что я вас возглазил? — Чувствовала, — призналась Анечка-невеличка. — А сейчас чувствуете ни капельки. И даже когда я пристально гляжу, и даже когда вы пристально глядите, значит, вам тоже придется завязать глаза. И Анечка-невеличка завязала глаза платком. Затем завязали себе глаза соломенный губерт и все маленькие белые негритята. Потом господин Антонио велел взять друг дружку за руки, сам взял за руку анечку невеличку и повел ее куда-то вместе с остальными. «Никто не знал, куда ведет-то господин Антонио. Одна Анечка догадывалась, что идут они к цирковому фургону. Туда ли их вели?» да Их вели туда. Соломенный Губерт, завязывая глаза, оставил щелочку, чтобы проследить, не поведет ли господин Антонио, скажем, на казнь или куда-нибудь еще, где бы им не поздоровилось. Ему поэтому удалось украдкой взглянуть на дракона, запряженного в цирковой фургон. Дракон сразу же стал дергаться, и Соломенный Губерт перестал глядеть на него, Благо успел убедиться, что господин Антонио не ведет их на казнь или куда-нибудь еще, где бы им не поздоровилось Повязки снять, мы на месте, — сказал господин Антонио. Все сняли повязки и увидели, что находится в уже знакомом Анечке цирковом фургоне. — Я тут словно дома, — сказала она, хотя и опасалась, что с картинок будет пристально глядеть господин Антонио. Украдкой взглянув на неприятные картинки, Анечка засмеялась. Да и как было не засмеяться? Ведь теперь господин Антонио и на картинках был одноусым и лысым. Анечка обрадовалась, что можно ничего не бояться, и уж ни на что не глядела украдкой. «Что-то я сирен не вижу», — заявил соломенный Губерт. «Сейчас увидите». сказал господин Антонио, он раздвинул занавес, отделявший вторую половину фургона, и все увидели огромную стеклянную коробку, над которой что-то шумело. — Однажды мы такое видели, — сказала Анечка-невеличка, — это стеклянная елка. — Я же вам объяснил, что не стеклянная елка, а фонтан, — поправил ее соломенный губерт. А стеклянная коробка под ним — это что такое? Аквариум. Да, это был аквариум. И плавали в нем красивые рыбки. Золотые, розовые, голубоватые, а некоторые разноцветные, точно радуга. «Какие красивые!» — сказала Анечка и вплотную подошла к стеклу. Тут она увидела такое... то даже вскрикнуло от удивления. «Ой, там три огромные рыбы!» «Да, это не рыбы вовсе, они рыбы только снизу, сверху они девочки!» Соломиный губерт тоже вплотную подошел к стеклу, поглядел и сказал, «Это не рыбы и не девочки, это сирены!» Маленькие негритята от удивления даже присвистнули и, тоже подойдя вплотную к стеклу, стали глядеть на сирен. — Какие у них красивые зеленые глаза! Вот бы поиграть всем вместе! — сказала Анечка-невеличка. невеличко Я бы этого никому не советовал, — заметил соломенный губерт. — Почему? — Потому что фонтан шепчет. — А что, не шепоты? — Анечка прикрыла... Соломиному губерту рот ладошкой, чтобы он не досказывал страшной пословицы. К тому же она заметила, что господин Антонио то странно сверкнул глазами. «Может, быть они споют нам что-нибудь?» — сказала Анечка. «Спойте гамму!» — приказал господин Антонио, постучав палочкой по аквариуму. Сирена запели. Таращие глаза, точно маленькие девочки. «Доры ми фасоль на си!» «До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до». На «фа» они широко разинули рты, и каждый вразинутый рот вплыла маленькая рыбка, которая была тут же проглочена. «Какие страшные! Не буду я на них глядеть!» — сказала Анечка. «А мне нравится, — сказал соломенный губерт, — что они глотают рыбок. Мне нравится, что сперва они поют». «Дорами фасоля си до», а потом «до селя соль фами рэ до». Что тут может нравиться? А то, что я тоже все слова читаю сначала слева направо, а потом справа налево, и прошу вас не говорить «тут». Почему? Потому что вы забывчивая, и забыли, что мы не в «тут», а где-то там. Не забыла я этого? Я про это не вспомнила, но соломенный Губерт уже не слушал Анечку. Он внезапно хлопнул себя по лбу и отчаянно воскликнул. — Эх, моя соломенная шляпа! Была бы она со мною хоть где-то там! Стоило ему крикнуть, как сирены перестали петь и весело засмеялись. — Чему вы смеетесь? — спросил соломенный Губерт. Сирены засмеялись чапуще. — Перестаньте, а то высуну язык, разозлившись, — крикнул соломенный губерт и уж готов был выполнить свою угрозу. Как вдруг одна из сирен опустилась на дно и вытянула из подколыхавшихся колыхавшихся водорослей нечто такое, при виде чего у соломенного губерта даже ноги подкосились. — — Моя шляпа! — крикнул он. — И действительно, это была его шляпа. Чуть-чуть вытащив ее из-под водорослей, сирена весело смея задвинула шляпу назад. — Верните мне ее! — Почти плача, — сказал соломенный Губерт. А сирена «Нет, — нет-нет-нет! — засмеялась так, что у нее даже зубки засверкали. — однако — Она мне вернет шляпу, — угрожающе прошептал соломенный Губерт. — Боюсь, что не вернет, — сказала Анечка-невеличка. — Тогда я нырну и отниму. Вы разве умеете нырять? — Нет, — признался соломенный Губерт. — Я тоже, — сказала Анечка-невеличка. — Я зато умею нырять, — воскликнул самый младший брат и нырнул. Едва он нырнул, нечто ужасное произошло. Сперва он плавал тихо, потом все быстрее, быстрее, быстрее, и, наконец, стал плавать так быстро, что уж нельзя было разобрать, где у него голова, где руки, где ноги. При этом он все больше и больше преображался, пока не превратился в маленькую белую рыбку. «Ой — Ой! — воскликнула Анечка и заплакала «Ой!» — воскликнули все маленькие белые негритята. «Мы потеряли самого младшего брата!» И они тоже заплакали. наплакавшись младшие братья решили вытащить его. Они нырнули и стали плавать. Но тут произошло нечто ужасное. Сперва они плавали тихо, потом все быстрее и быстрее... А когда стали плавать так быстро, что нельзя было разобрать, у кого где голова, где руки, а где ноги, то начали преображаться и превратились в маленьких белых рыбок. — Горе! Горе! — воскликнул самый старший брат. — Я потерял всех братьев. Теперь их съедят, сирены. И правда... Сирены сперва запели. — Дорами фасоль на сейдо! До селя сольфами ра-до, и на ноте фа каждая проглотила подарки Анечка невеличко сказала, что не может видеть такую жестокость. Корька заплакала и закрыла рукою глаза. Соломенный губер тоже закрыл рукою глаза, но не заплакал, а несколько раз вздохнул. Потом он вдруг перестал закрывать глаза рукой, и крикнул «Останьтесь с нами, хоть вы!» Анечка невеличко взглянула сквозь слезы. Кому кричит соломенный губерт? И увидела нечто ужасное. Самый старший брат, который больше не мог видеть, как сирены глотают белых рыбок, нырнул и тут же стал преображаться, пока тоже не превратился в белую рыбку. Мы потеряли всех белых братьев, започитала анечка невеличка А с ней вместе и соломенный губерт, его бы долго плакали, а Сирены тем временем глотали и глотали белых рыбок. Когда соломенный губерт перестал плакать и увидел, что Сирены по-прежнему глотают одну рыбку за другой, он так сильно ударил. По стеклянному аквариуму, что пробил в нем дыру. из аквариума сразу же потекла вода, А сирены так быстро запели «До рами фасоль ла си до, до селя соль фами радо», Что стали глотать рыбок в три раза больше, пока всех не проглотили. Тогда одна из сирен нырнула на дно, Вытянула из-под водорослей соломенную шляпу и разорвала ее в клочья. — Эй, вы не думаете, что мне жалко шляпы? — крикнул соломенный и Губерт. — Мне жаль наших белых братьев, когда из аквариума вытечет вода, вы сами обо всем пожалеете. Потом соломенный и Губерт умолк и долго сидел, подперев голову руками. До его слуха доносились только Анечкины всхлипывания и какой-то шепот, сильно его раздражавший. «Я всегда говорил, что не шепоты, то с чертом хлопоты!» — закричал он в раздражении. Едва он это произнес. Анечка перестала всхлипывать и сказала. «Правильно! Что не шепоты, то с чертом хлопоты!» «А когда?» Она сказала это. Позади что-то заскрипело, словно... тот -то хотел засмеяться, а смех не получался. Кто же это заскрипел? Заскрипел господин Антонио, про которого Анечка-невеличка с Соломиным Губертом совсем забыли, а ведь это он был виной всему. Он натравил на маленьких белых же таких сирен, да вообще он не имел добрых намерений. Когда этот недоброжелательный человек заскрипел, Соломенный Губерт заметил, что на лысой голове его появились рожки, а сама голова стала удлиняться, удлиняться. — Больше не произносить это пословицу! — сказал господин Антонио каким-то странным голосом. — Что ни шепоты, то с чертом хлопоты! — как можно громче крикнул Соломенный Губерт. Он это крикнул и во второй, и в третий, и в пятый, и в шестой, и в восьмой раз, и всякий раз у господина Антонио подрастали рожки и вытягивался подбородок. Так что директор цирка уж не мог скрипеть, а только блеял. — Глядите, это же черт! — воскликнул соломенный губерт, и в тринадцатый раз повторил, что ни шепоты, то с чертом хлопоты, после чего господин антонию весь как есть превратился в черного козла. Превратившись в черного козла, он стал прыгать, блеять наскакивать то на соломенного губерта, то на Анечку. Соломенный губерт попятился, но чем больше он пятился, тем больше наступал на него козел. Зато Анечка-невеличка совсем не испугалась. Она подняла с пола черную палочку, погрозила козлу и сказала, «Знаю я тебя, надоеда!» «Ты ведь вылитый черный козел, которого я гнала на пастбище вместе с овцами и козочками! Смотри у меня!» Услыхав строгие Анечкины слова, козел угомонился, но блеять продолжал. Но эта Анечка не стала даже обращать внимания, а снова вспомнила про бедных маленьких негритят. А вспомнив, удивленно сказала соломенному Губерту, «Поглядите-ка на этих трех. Они спят, что ли?» «Из аквариума...» Мерутем вытекла вся вода. «На дне его, где были водоросли...» Одна возле другой, животами вверх лежали все три сирены и словно бы спали. В этот момент лучи солнца упали на аквариум, и он ослепительно засверкал. Соломиный Губерт потянулся за куском стекла от разбитого аквариума, но едва он взял стекло в руки, оно начало таять. — Это же лед! — сказал соломенный губерт, и стал дышать на стекло до тех пор, пока оно совсем не растаяло. — Раз этот кусок был изо льда, значит, весь аквариум изо льда, — сказал соломенный губерт и был прав. Солнце пригревало, и аквариум потихоньку таял, а сирены спали. Их стеклянное жилище таяло, — Таяло, и когда растаяло совсем, сирены остались лежать на водорослях. Причем под головами у них оказались клочья разорванной шляпы. Сирены крепко спали, а жаркие лучи солнца падали на них. И так припекали, что Анечка испугалась, как бы сирены не получили солнечный удар. — Опускай, получают, раз они такие жестокие! — — сказал соломенный губерт. анечки все же не хотелось этого. Она подняла с пола черный носовой платок и накрыла им спящих сирен. — Снова мы одни, — сказал соломенный губерт и поглядел в пол. — Почти одни. С нами ведь остались еще наш большой друг и черный кролик, — ответила Анечка. — Пошли их поищем. Они заперли фургон, чтобы козёл не удрал, завязали глаза, чтобы не разбудить дракона, и пошли искать большого друга и чёрного кролика. Подойдя к балагану, они увидели, что тот сорван с места и лежит на земле, словно драная парусина. — Кто и ты его разорвал? — удивила Санечка. — Ветер! — ответил соломенный губерт. Чтобы такую громадину повалить, нужна целая буря, а почему бы и нет? Все же были не на своем месте. Вот разыграла с буря, маленькие негритята были на своем месте, что ли? Конечно, нет, раз их проглотили сирены, — сказала Анечка. Господин Антоний, что ли, на своем месте? Конечно, нет, раз он превратился в черного козла. Черный кролик на своем месте, что ли? — Его нигде не видно, — сказала Анечка. — Поэтому я не могу сказать, на своем ли месте или не на своем. И она искать кролика. — Вернись, миленький, я сплету тебе венок из клевера, и ты снова станешь верховным правителем. Но сколько они ни искали, сколько ни кричали, черного кролика нигде не было. — Тогда поищем нашего большого друга, — предложил соломный Губерт. но и большого друга тоже не оказалось на месте. Только трава была примята там, где он лежал. — Куда же он ушел? — спросила Анечка-невеличка. — Сейчас выясним по следам. И они стали высматривать, нет ли на земле следов большого друга. Наконец следы были обнаружены. Тогда Анечка стала высматривать, не оставил ли кролик каких-нибудь следов. но следов черного кролика, видно, не было. «Он не оставил следов, потому что сидел на спине большого друга», предположила Анечка-невеличка. «Разве на нем была корона из клявера?» «Кажется, не было. А вдруг все-таки была, и мы не обратили внимания?» спросила Анечка. «Ее не могло быть, потому что верховный правитель кролик не стал бы тогда по чьей-то воле превращаться в носовой платок». «Разве он превратился в носовой платок?» «Конечно!» И соломенный губерт рассказал. «Как господин Антонио превратил черного кролика сперва в черный носовой платок, потом снова в кролика и снова в носовой платок?» Анечка от удивления даже присвистнула, как присвистывали маленькие негритята. «Тогда я знаю, где наш черный кролик, где...» Я закрыл им трех сирен от солнечного удара. И правда, ведь господин Антонио сунул черного кролика в карман, значит, кролик превращен. Вот мы нашли нашего кролика, — обрадовала Санечка. Я бы не радовался на вашем месте. У нас ведь черный носовой платок, а не черный кролик, а это не одно и то же. Почти одно и то же. — сказала Анечка. — Пусть черный кролик превратился в платок. Но этот платок у нас, и мы, по крайней мере, знаем, что нашего кролика никто не обидит. — Если сирены разорвали платок! Анечка слегка испугалась и тут же предложила пойти поглядеть, на своем ли месте черный платок. они снова, чтобы не разбудить дракона, завязали глаза и вернулись в цирковой фургон. Там их ждал полный разгром. Козел в волю побезобразничал, перебил все красивые зеркала и сорвал все картинки, на которых был изображен прежде кудрявый, а теперь лысый господин Антонио. Анечка погрозила козлу розгой и поспешила узнать, на своем ли месте платок. Тот оказался на своем месте. Вот мы и нашли черного кролика сказала Анечка, захлопав ладоши. Так как солнце уж не припекало, янечка не боялась, что сирен хватит солнечный удар, она осторожно приподняла черный носовой платок, а, приподняв его, увидела, что все три сирены стали какие-то странные, сохшиеся, словно бы из дерева. Какие странные! Все сохли, словно не из дерева, — воскликнула Анечка, удивлённо. — Они есть из дерева, — сказал соломенный Губерт, когда, наклонившись над сиренами, разглядел их. — Раньше были как живые. Пока жили в воде, были как живые, а теперь стали из дерева, — сказал соломенный Губерт. — Да вы хоть одну возьмите в руки и сами увидите. Анечка сперва не решалась, но потом отважилась и взяла одну сирену. Ой, да чего легкая! Как кукла! Она хотела понянчить сирену, как нянчит кукол, но вдруг снова вскрикнула от удивления, пораженная тем, что увидела. Сирена была вся пробуравлена маленькими дырочками, из которых выползали крошечные белые муравьи. Муравьев было столько... что у Анечки даже ёкнуло сердце, и она сказала, — Вы видите маленьких белых муравьёв? Откуда они тут? Соломина и тоже удивился. — Откуда бы взяться такому множеству муравьёв? Он взял в руки вторую сирену, но и та оказалась вся в крошечных дырочках, из которых выползали маленькие белые муравьи, и с третьей... Сквозь крошечные дырочки тоже выползали маленькие белые муравьи. С первого взгляда они все казались одинаковой величины. Но, приглядевшись получше, Анечка заметила, что одинаковы все, кроме двух, из которых один был намного меньше остальных, а другой намного больше. — Это же наши маленькие белые негритята! — воскликнула Анечка и так обрадовалась, что запрыгла и захлопала в ладоши. — Действительно! — Это они! — сказал соломенный губерт и так обрадовалась, что крикнул. — Приветствую вас, наши маленькие белые негритята! Ваш соломенный губерт! — стоило ему крикнуть это! как муравьи построились в колонну по два. Впереди самый маленький и самый большой. За ним остальные все одинаковые величины. И слонбо, отвечая на приветствие соломиного Губерта, дружно зашагали по черному носовому платку. — Они! Они! Точно! Они! — опять крикнул соломиный Губерт. — Дружно в колонну по два могут идти только они. — Анечка невеличка! Так радовалась, что тоже закричала «От всего сердца приветствую вас, наши маленькие белые негритята, ваша Анечка-невеличка!» Стоило Анечке крикнуть это, как муравьи сразу замерли, словно бы встав по стойке смирно и отвечая Анечке на приветствие. «Теперь с нами и кролик, и наши маленькие белые негритята», — сказала Анечка. А так, как муравьи чинно расположились на черном носовом платке, анечка невеличко решила, что в платке муравьям будет удобнее всего, и она ловко завязала платок, оставив торчать красивые уголки. Уголки эти сразу же зашевелились». Как будто бы черный платок зашевелил ушами. «Глядите, глядите, наш черный кролик шевелит ушами!» — воскликнула Анечка. Пока она, а вместе с нею и соломенный Губерт радовались, козел, не переставая, блеял. «Но уж не сердит, а жалобно. Не смей блеять!» — сказала Анечка-невеличко. «Ты нас и так достаточно позлил!» Но козел снова жалобно заблеял Тогда Анечка сказала, «Не бойся, от тебя не оставим!» Я обратилась к соломенному Губерту. «Не будь он вылитый черный козел, которого я брала на выгон, мы бы его оставили. Но раз он вылитый черный козел, давайте возьмем его с собой. А как его возьмешь? На цепочку привяжешь, что ли? Зачем? Возьмем его просто так и ни на что привязывать не будем. Да он удерет!» — сказал соломенный губерт. — А вот и нет. Раз не удрал тот, на которого он похож, как вылитый, не удерет и этот. — Разве того вы не цепочки вели? — спросил соломенный губерт. — Что вы? Неужто погонишь на выгон целое стадо овец и козочка на цепочке? — А на выгоне что бывает? — Неужто не знаете? — удивила Санечка. — Откуда мне знать? — Я там не бывал. — Рассказать? Конечно, — сказал соломенный губерт и уселся на полу разгромленного козлом циркового фургона. — Ну что ж, расскажу вам про выгон, — сказала Анечка-невеличко и уселась рядом с соломенным губертом. Черный козел перестал блеять и смирно улегся в углу, словно бы хотел тоже послушать. Носовой платок шевел уголками, словно кролик ушами. Маленькие белые муравьи спокойно сидели тесной кучкой, и Анечка-невеличка стала рассказывать про выдох.